лог Голубая планета. Наконец-то я закончил. Можно глубоко вздохнуть, как делает ныряльщик, поднявшийся на поверхность. Целых полгода я провёл под водой. Эта книга занимала всю мою жизнь. Теперь я честно могу сказать, что закончил писать, поскольку электричество снова отключили. Власти говорят опять какие-то проблемы с солнечными батареями и мне посоветовали взять добрую старую ручку. Вчера чернила сгустились на холоде, и писать я не мог. Сегодня тепло, и вот я сижу, обливаясь потом, капающим на странице. Погода меняется каждый день, иногда каждый час, и без кондиционера просто невыносимо. За окном простирается зеленеющая трава, украшенная бледно-желтыми домиками поселка иммигрантов. А дальше? Господи, не смотрите в ту сторону! Голая пустыня, унылое красно-бурое однообразие, оживляемое лишь пыльными бурями, скрывающими красное небо и солнце, тепла от которого и так немного. Ужасное, забытое богом место. «Ты говорил, что когда закончишь книгу, побудешь с ребёнком», — напоминает Верене. «Я отвечаю, что пишу послесловие и скоро закончу». «Пустая трата сил. Для серьёзного исторического труда чересчур легкомысленно, для художественной книги слишком реалистично». «Она права», — то же самое сказал мой литературный агент. «Но что я могу поделать? Перед этой дилеммой меня поставило текущее состояние историографии. В этом моя беда. В нашу эпоху заниматься сверхисторией». За первые три с небольшим десятилетия эпохи сверхновой появились горы научно-исследовательских работ, и это вышло далеко за пределы историографии, превратившись в коммерческую сенсацию. Книга за книгой, по большей части лишь заигрывающая с толпой. Некоторые наиболее нудные так называемые историки даже разбивают эти три десятилетия на крохотные периоды, измеряемые днями, более многочисленные, чем количество династий эпохи до вспышки сверхновой, и публикуют толстенные монографии, посвященные каждому из них, загребая огромные деньги». В настоящее время изучение эпохи сверхновой разделяется на два направления — альтернативную историю и психологию. Подход альтернативной истории пока что остаётся весьма туманным. Исследователи выдвигают исторические гипотезы. Например, что было бы, если бы лучи сверхновой оказались чуточку сильнее и убили всех младше восьми лет? Или чуточку слабее и оставили в живых всех, кому не исполнилось 20, Как это повлияло бы на историю эпохи Сверхновой? Что, если бы война эпохи Сверхновой велась не как игра, а как обычное сражение в том смысле, в каком это понятие существовало в обыкновенную эпоху? И так далее, и тому подобное. И у популярности этого направления есть свои причины. Война эпохи Сверхновой подвела человечество к пониманию того, что во вселенском масштабе ход истории в значительной степени определяется волей случая. Говоря словами видного представителя альтернативной истории доктора Лю Цзин, история — это маленькая ветка, которую несёт бурный поток. Какое-то время она может кружиться на месте или застрять в торчащих над поверхностью камнях. Существует и множество других возможностей. Для истории, как научной дисциплины, изучать лишь одну из этих возможностей так же глупо, как играть в карты колодой, состоящей из одних тузов. Развитие этой научной школы привязано к накопленным в последние годы доказательствам теории параллельных вселенных, далеко идущие последствия, которые только начинают сказываться во всех дисциплинах, в том числе истории. Я не стану отрицать, что в альтернативной истории есть несколько серьезных ученых, таких как Александр Левинзон «Направление разделения» или Мацумото Таро «Неограниченное ветвление» которые используют в своих исследованиях перспективу другого потенциального пути развития как средство толкования глубинных законов собственной истории. Я отношусь к ним с большим уважением. То, что историография игнорирует их работы, является трагедией. С другой стороны, это направление предоставило сцену для многочисленных шарлатанов, работающих на потеху толпы, которых альтернативная история интересует гораздо больше, чем настоящее. Для них термин «историк» следовало бы заменить на «автор билетристики» по альтернативной истории. Самым видным представителем этой школы является упоминавшаяся выше Лю Цзин. В эти дни она активно рекламирует в средствах массовой информации свою пятую книгу, за которую, по слухам, ей заплатили аванс в 3,5 миллиона марсианских долларов. Уже по одному её названию «Большое если» можно понять, каково её содержание. При обсуждении работ Лю цин нельзя обойти вниманием её отца, жившего в обыкновенную эпоху. Не потому, уверяю вас, что я стремлюсь как-то добавить к этому наследственность, а просто потому, что доктор Лю постоянно упоминает о том, какое влияние на её научную позицию оказал её отец. Посему я решил познакомиться с этим человеком поближе. Это оказалось непросто». Я изучил все материалы обыкновенной эпохи, какие только смог найти, проштудировал все старые базы данных, но ничего так и не нашёл. К счастью, Люцин была научным руководителем Верене, и я попросил жену напрямую спросить у неё. В результате я выяснил, что отец Люцин, второсортный писатель обыкновенной эпохи Люци Синь, написал несколько научно-фантастических книг, большая часть из которых была опубликована в журнале МНФ. Я выяснил, мир научной фантастики был предыдущим воплощением группы сверхточных мечтаний, обладающей монополией на гипермедийное искусство в двух мирах. Верене даже принесла три его произведения. Осилив наполовину одно, я отшвырнул его прочь. Полный бред. В этой книге есть электроны размером с футбольный мяч. Неудивительно, что под влиянием такого отца у Лю Цзин сложилось подобное отношение к науке и ее методам. Направление психологической сверхыстории является гораздо более серьезным. Его последователи считают, что то значительное отклонение истории развития человечества от пути, по которому оно двигалось прежде, было обусловлено детской психологией общества эпохи сверхновой. В своем «Зародыше клеточного общества» фон Свенкер – последовательно раскрывают уникальные особенности общества начала эпохи, не имеющего института семьи. Жан Фэнь Юнь идет еще дальше в своем весьма противоречивом асексуальном мире, предлагая трезвый блестящий анализ общества, в котором практически отсутствует половая жизнь. Однако, на мой взгляд, психологическая школа зиждется на шатком основании, ибо в действительности психологическое состояние детей эпохи сверхновой кардинально отличалось от состояния детей обыкновенной эпохи. В каком-то смысле они были гораздо наивнее, однако в чём-то они были даже более возмужавшими, чем взрослые обыкновенные эпохи. И ещё под большим вопросом история эпохи сверхновой сотворила эту психологию. Или наоборот. Это можно сравнить с вопросом о том, что было раньше – курица или яйцо. Некоторые серьезные ученые, не принадлежащие ни к одной из школ, внесли весомый вклад в сверхисторию. В школьном обществе Хопкинс предлагает подробное исследование форм государственного устройства в мире детей. Эта фундаментальная работа подверглась критике со всех сторон, в основном на идеологической почве, что неудивительно, если учесть её масштабы. Книги Яманаки Кейко «Воспитание самого себя» и Линь Минджу «Свеча в холодную ночь», посвящённые истории образования в эпоху сверхновой, несмотря на некоторую сентиментальность, являются всеобъемлющими объективными научными документами. Монография «Дзен Юлиня» «Запеть снова», представляющее собой доскональное, но в то же время поэтическое систематическое исследование искусства в мире детей, одна из немногих работ по сверхистории, удостоившаяся одобрительных отзывов со стороны как критики, так и простых читателей. Всем этим научным трудам ещё предстоит пройти проверку временем, однако сами исследования глубокие и серьёзные, чего не скажешь о таком мусоре, как «большое если». «Всякий раз, упоминая моего научного руководителя, ты теряешь выдержку», замечает Верине, заглядывая мне через плечо. «Могу ли я сохранять хладнокровие? А Людзин может?» Моя книга еще не вышла в свет, а Людзин уже насмешливо называет ее в средствах массовой информации вымыслом без вымысла и не исторической историей, не относящейся ни к одному жанру. Попытка выгородить себя, очернив остальных, едва ли окажет положительный эффект на академический климат сверхистории и без того уже изрядно отравленный. Я пишу всё это в значительной степени от безысходности. непременное условие для исторического расследования дать истории немного остыть, но остыла ли за 30 с небольшим лет эпоха сверхновой? Не на йоту. Мы являемся свидетелями этой истории. Ужасы вспышки сверхновой, одиночество тикающих часов смены эпох, ступоры города сладостей, великой трагедии антарктической войны, глубоко запечатлённых в нашем сознании. Перед тем, как переселиться сюда, я жил рядом с железнодорожными путями, и каждую ночь меня мучил кошмарный сон, в котором я бежал в кромешной темноте, окружённой жуткими звуками. Гулом наводнений, землетрясений, воем полчищ огромных зверей, грохотом ядерных бомб. Затем, как-то раз, я очнулся от очередного кошмара и бросился к окну. Ни луны, ни звёзд, одна только туманность розы светила на землю, а мимо медленно проходил ночной поезд. Можно ли в таком состоянии заниматься теоретическими исследованиями? Нет. Нам не хватает бесстрастной отрешенности, необходимой для этого. Нужно будет подождать, пока эпоха сверхновой не отдалится от исследователей, а это значит, что этим, по-видимому, займутся уже следующие поколения. Нынешнее же поколение может заниматься лишь документальным описанием, чтобы у наших потомков были свидетельства историков и простых очевидцев. На мой взгляд, вот всё, что может сделать в настоящий момент сверхистория. Но даже это нелегко. Первоначально мой подход заключался в том, чтобы описать события от лица одного человека, придав книге вид романа, а проблемы государственного и международного уровней рассказать цитатами из документов. Но я историк, а не писатель, и у меня нет ни капли литературного таланта. Поэтому я пошел другим путем, напрямую введя в книгу руководителей государства и дополнив ощущения простых людей цитатами из воспоминаний. Большинство юных руководителей того периода уже не занимают свои высокие посты, что дало им время ответить на мои подробные расспросы, в результате чего я написал книгу, которая, по словам Людзин, не относится ни к одному жанру. Папа, папа, иди сюда быстрее, кричит Зинзин, стуча в окно. На улице скоро похолодает. Он прижимается лицом к стеклу, сминая нос в бок. Вдалеке непривычно высокие остроконечные пики отбрасывают на красный песок длинные тени. Солнце зашло. Разумеется, сейчас похолодает. Но я в конце концов историк, и я должен делать своё дело. В настоящий момент изучение сверхистории сводится к спорам по нескольким ключевым вопросам. Выплеснувшись в средства массовой информации, эти споры привлекли к себе широкое внимание. Однако, среди тех, кто высказывает своё мнение, серьёзных историков значительно меньше, чем дилетантов, поэтому я, воспользовавшись возможностью, изложу свою позицию по некоторым самым горячим темам. Первое. Определение начала эпохи сверхновой. В этом вопросе существуют две крайних точки зрения. Одна из них гласит, что эпоха началась со взрыва сверхновой, в подтверждение чего приводится тот факт, что это космическое событие оказало наибольшее влияние на начало новой эпохи. Очевидно, что подобный подход является несостоятельным, поскольку, хотя человеческие календари привязаны к космическим объектам, Эпохи определяются и исключительно историческими событиями. Вторая точка зрения гласит, что эпоха началась только с Великого переселения, что также не выдерживает никакой критики, поскольку ещё до переселения и даже до войны эпохи сверхновой история отошла от модели обыкновенной эпохи. В качестве исходной точки лично я считаю наиболее подходящим остановку часов смены эпох. Хотя критики могут возразить, что модель обыкновенной эпохи еще существовала какое-то время после этого, история обладает инерцией и никак нельзя утверждать, что с рождением Иисуса весь мир тотчас же стал христианским. Бесспорно, часы сменной эпох являются самым значительным символом и в историческом, и в философском смысле. Второе. Успех или неудача, состоявшегося на исходе обыкновенной эпохи моделирования, признанного отобрать юных руководителей государства, особенно в той части, насколько это было законно. Я не хочу распространяться на эту тему, поскольку все те, кто считает этот метод неприемлемым, до сих пор не предложили лучшего решения. И что ж тут говорить о тех мрачных днях, когда весь мир стоял на пороге катастрофы. Сейчас появилось много самоуверенных людей, и лучший способ вывести их на чистоту — предложить им пройти по железнодорожному рельсу, протянутому между двумя небоскрёбами. Третье. Всемирные военные игры были игрой или соперничеством за Антарктику? Теперь, с точки зрения взрослого, трудно ответить на этот вопрос. В обыкновенную эпоху война, политика, экономика, национализм и религия тесно переплетались между собой — И отделить одно от другого невозможно. То же самое и с антарктическими играми. В мире детей игра и национальная политика были неотделимы друг от друга. Две стороны одной монеты. Это тесно связано со следующим вопросом. 4. Стратегия китайских и американских детей в войне эпохи сверхновой. Предполагалось, что значительное военное превосходство, сосредоточенное в руках американских детей, должно было обеспечить им беспрепятственный захват Антарктиды в обычной войне. В такой войне американские дети, благодаря мощному военному флоту, могли перерезать линии транспортного сообщения противника, лишив возможности все остальные страны переправлять войска на ледовый континент. Подобный подход демонстрирует непонимание основ мировой политики. «Мир эпохи сверхновой» рассматривается с приземленной геополитической позиции обыкновенной эпохи. Его сторонники не желают понять основополагающие правила мировой политики – принцип равновесия сил. В такой ситуации остальные страны немедленно образовали бы союз, и любой альянс, включающий в себя Китай, Россию, Европейский Союз и Японию, оказался бы достаточно сильным, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Установленный в результате этого мировой порядок мало чем отличался бы от того, который сложился после военных игр, но только в политике более заметно чувствовался бы привкус обыкновенной эпохи. Пятое. Было ли великое переселение исторической неизбежностью? Это очень глубокий вопрос. После того, как поменялись своими территориями китайские и американские дети, остальные страны также присоединились к игре, Россия поменялась с государствами Южной Америки, Япония с Ближним Востоком. Великое переселение разлилось по всему земному шару, став главной движущей силой истории послевоенного мира. Эта очень важная тема до сих пор не удостоилась глубоких исследований. Основное внимание по-прежнему остаётся сосредоточено на конечном результате переселения. И неудивительно. Людей всегда больше интересует неожиданное, каковыми, несомненно, были последствия великого переселения. До его начала многие, и среди них такие выдающиеся мыслители и стратеги, как воин и очкарик, но по большей части простые дети, выдвигали различные предположения о его последствиях. Однако время показало ошибочность всех этих прогнозов. Действительный результат, поразивший абсолютно всех, вышел далеко за границы самых смелых гипотез того времени. «Папа, папа, ну выходи же! Ты ведь обещал вместе с нами посмотреть на голубую планету. Она вот-вот взойдет!» Со вздохом я откладываю ручку, в которой уже раз славя себя на том, что подсознательно ввязался в бесплодную теоретическую дискуссию. Поэтому я принимаю решение поставить точку. Я встаю и выхожу на лужайку. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, и туманность розы становится ярче. «Господи, небо чистое!» — восклицаю я. Неподвижные грязные облака, которые неизменно видишь всякий раз, выходя на улицу, исчезли, и небо чистое, бледно-красное. «Ты только что заметил?» — говорит Верине, тычет Зиндзина в плечо. Да, ну такое вот уже целую неделю. Разве правительство не заявило о том, что не имеет возможности чистить защитный купол? И это сделали добровольцы. Я тоже работал, с гордостью говорит Зинзин. Я отмыл 400 квадратных метров. Я поднимаю взгляд на раскинувшийся в двух тысячах метров над землёй купол, где люди, похожие на чёрные точки на фоне ярко-голубого сияния туманности, очищают последние пятна грязи. Быстро холодает, начинается снег. Под ногами зелёная трава, за пределами купола красный песок, в небе сверкающая туманность розы, и кружащиеся белые снежные хлопья рисуют восхитительно пьянящую картину. система климатического контроля так и не могут настроить», — замечает Верине. «Да всё хорошо!» — от всего сердца говорю я. «Всё будет хорошо!» «Восходит!» — кричит Цинзин. «Восходит!» Над восточным горизонтом поднимается голубая планета, похожая на сапфир, вставленный в бледно-красное покрывало неба. «Папа, мы прилетели оттуда?» — спрашивает Зин-Зин. — киваю я. «А твои родители все еще живут там?» «Да, они всегда жили там». «Это Земля?» «Смотреть на Землю...» Это всё равно что смотреть в глаза матери. По моим щекам рекой текут слёзы. Совершенно верно, мой мальчик, с трудом выдавливаю я: "Это земля". Читал Игорь Князев